«Бог резни, глава 201, я твой старший брат». Шиюбай взбесился, он напал на Шияна после трагедии в шахте. Еще будучи в шахте, поведение Шияна раздражало Шиюбая, а сейчас он решил избить его. Хэтсен Мань, Шэн Ядан и другие не успели отреагировать на это, словно зверь Шиюбай бросился вперед, а из его рук вылетел желтый шар. Этот шар был большим и почти золотистого цвета. Выражение лица Шияна стало серьезным. Без промедления он активировал дух окаменения, щит темного света и второй этап ярости. Шиебай был на втором небе сферы Земли, ровно на одну ступень выше Шияна и мог легко убить его. Однако сейчас взгляд Шияна изменился, и вокруг него витала злая и убийственная аура. От Шияна стали исходить волны убийственной энергии. Хэциньмань и Шэн Ядан перестали плакать и уставились на Шияна. Бум-бум-бум! Золотистый шар врезался в Шияна. Сила шара была настолько велика, что щит темного света разрушился сразу. Тело Шияна подбросило в воздух, а изо рта вырвался поток крови. Всего один шар настолько сильно ранил Шияна, Шиюбай ударил Шияна со всей своей силой, он хотел убить его, однако Шиян не умер. Он приземлился на ноги и, ровно встав, крикнул «Шиюбай, я этого не забуду!» «Повспоминаешь на том свете!» Шиюбай кричал, как сумасшедший. «Мы были в безопасности, пока ты не появился! Все погибли только из-за тебя!» Он возложил всю вину на Шияна ища повод для его убийства. Шиюбай не прекращал атаковать. Его лицо покраснело, а глаза пожелтели. Еще большая сила вырвалась из тела Шиюбая и ударила в Шияна. На этот раз он не использовал золотистый шар, а сам помчался на противника до так, что он даже не видел его силуэт. Так как Шиян был на одну сферу ниже его, то все его действия были очевидны. Шиян никогда не жалел, что не попросил ледяное пламя о навыке движения раньше. Если бы он выучил фантомное движение и молниеносное движение, то не страдал бы так. К сожалению, он не мог следить за движениями Шиюбая. Он не мог следить за его движениями и кинуть перед ним гравитационное поле. Однако он также думал, что сейчас не время для сожалений. Он решил не убегать от него, и в этот момент... Шиям взревел, и негативная энергия хлынула из его тела. Он одновременно начал формировать печать жизни и смерти. 14 разных печатей слились в 7 печати жизни и смерти. Бам-бам-бам! семь -бам -бам! печати ударили Шиюбая со всех сторон и нанесли урон, превосходящий по силе воина сферы бедствия. Шиюбай ощутил мощную энергию в этих печатях и попытался заблокировать их. Его грудь засветилась желтым светом, который ослеплял всех вокруг. Столб желтого света столкнулся с печатями. От столкновения двух энергий мелкие черные камни разлетелись по округе. От столкновения с огромной кучей камней тело Шияна было снова отправлено в полет. Приземлившись, Шиян кровоточил из-за множества ран, а его лицо было бледным. Что касается Шиюбая, то его тело не оторвалось от земли, но все же дрожала. Его столб света был настолько силен, что не всякий воин второго небосферы бедствия сможет выдержать. Хоть Шиян весь дрожал, был покрыт кровью, он все же стоял, показывая всем, что он жив. «Стой!» Хэтсенман закричала. «Шиюбай, что ты делаешь? Ты же знаешь, что это не имеет никакого отношения к нему. Чего ты добиваешься? Хочешь вражды с кланом Ян?» Выражение лица Шиюбая скривилось. Шэн Ядан была удивлена и посмотрела на Хэ Циньмань. «Он из клана Ян?» «Он потерянный ребенок клана Ян и пришел в Бесконечное море, чтобы вернуться в клан». В этот момент Хэ Циньмань уже не могла скрывать лично Шияна. «Если он пострадает, то клан Ян не пощадит нас. Шиюбай, прекрати!» «Хм...» «Здесь все свои люди. Мы можем сказать, что его убили демоны. Даже сестра Нан, воин сферы Нирваны, была убита ими. Не говоря уже о войне сферы бедствия». Шиюбай обезумел. Он не придавал значения словам Хэ Циньмань. Он побежал в сторону Шияна. «Ублюдок, я должен убить тебя! Никто не отомстит за тебя, если ты умрешь на этом острове!» «Шиюбай!» — закричала Хэ Циньмань. «Остановись!» Шиюбай игнорировал ее крик. В «Стране чудес зла» все знали, что Шиебай любит Хэ Циньмань. Он всегда избивал тех, кто сближался с ней. Он калечил своих братьев, не говоря уже о чужаках, как Шиян. Особенно он возненавидел Шияна еще в шахте. Он поклялся себе, что убьет его. Поняв, что Шиебай берет верх, Шиян продолжил формирование печати жизни и смерти. Бум! Шиян отлетел от удара назад, а несколько его ребер сломались. а Неожиданно Шиюбая вырвала потоком крови. Он не смог выдержать силы печати жизни и смерти. Шиюбай задорожал. Хэциньмань и Шэньядан пребывали в глубоком шоке. Они тупо уставились на Шияна. Шиян был настолько силён, Он смог выжить даже после ударов Шиюбая. Кроме того, он все еще мог двигаться и наносил равные по силе ответные удары. Это сражение буквально ошарашило Хэциньмань и Шэньядан. «А ты что-то с чем-то подтверждаешь репутацию клана Ян. Теперь я просто обязан убить тебя, иначе в будущем ты убьёшь меня!» «Шиюбай, если ты продолжишь, то я вмешаюсь!» — закричала Хэциньмань. Хэциньмань сделала шаг в сторону Шиюбая. Когда она собиралась сделать ещё один шаг, то почувствовала, что её ноги что-то держит. Хэциньмань не могла больше двигаться. Она огляделась и сказала, «Брат, что ты делаешь?» Каждый воин был удивлен и начал осматриваться. Хэтсеньман называла братом только одного человека — Секуй. «Брат, когда ты пришел?» — радостно спросил Шиюбай. «Не так давно. Я слышал, из-за этого парня умерла сестра Нан, так что он должен умереть». Донесся чей-то голос. В следующее мгновение будто из-под земли вылез молодой парень. Воины Страны Чудес Зла выдохнули с облегчением, когда увидели что это был Сакуй. «Брат, позволь мне увидеть, как долго он протянет!» — радостно сказал Шиюбай. «Уж дольше, чем ты!» — раздался чей-то громогласный голос, и двуглавый дракон спустился с неба. Огромный серебряный меч влетел в толпу воинов. В следующее мгновение серебристый свет поразил Шиюбая. Серебряный меч разрезал его пополам и оставил трехметровый след на земле. Земля содрогнулась на мгновение. Худой молодой парень спрыгнул с двухглавого дракона на землю. На его лице была кровожадная улыбка. «Сяо Ян, добро пожаловать в район Керра!» Сказал парень Шияну, как только убил Шиюбая. «Ты кто?» Спросил Шиян. «Я твой старший брат Ян Му Смеясь, сказал парень, а затем посмотрел на воинов страны чудес зла. «В районе Керра!» «Клан Ян самый главный! Это наше место! Все непокоренные должны умереть!» Глава 202. Уничтожение горы. На вершине скалы воины страны чудес зла побледнели. Секуй вылез из-под земли и холодно посмотрел на Ян Му. «Как ты посмел убить его?» «А почему бы и нет?» — рассмеялся Ян Му. Он спрыгнул с двуглавого дракона и, подойдя к Шияну, улыбнулся. «Ты в порядке?» «Я в норме», — ответил Шиян с легкой улыбкой. «Третий этап?» Ян с удивлением рассматривал грудь Шияна. Рана на его груди медленно зарастала. «Да», — Шиян кивнул. «В сфере бедствия?» Ян Му продолжал удивляться и пробормотал про себя. «Поразительно!» Так как у него тоже был бессмертный боевой дух, то знал все его особенности. Как правило, только по достижению сферы Земли Бессмертный боевой дух переходит на третий этап. Шиян был в сфере бедствия, но его бессмертный боевой дух развелся до третьего, что было очень необычно. «Да, я во втором небе сферы бедствия», — снова кивнул Шиян. Глаза Янму чуть не вылезли из орбит от удивления. Все воины страны чудес зла, включая куя и Хациньмань, смотрели на расслабленного Янму. Шэн-Ядан с горечью смотрела на грудь ши -Яна. Зарастающая рана на груди говорила о том, что у него есть бессмертный боевой дух, а это значит, он прямой потомок клана Ян. шиюбай был убит Ян-Му, но воины страны чудес зла не предпринимали никаких действий, хотя были очень злы. «Ты убил нашего человека! Я доложу об этом в клан! Мы не пощадим вас!» Сэ-Куй вытер кровь с уголка рта. «В такое время ты убил союзника! Думаю, ваш клан больше не нуждается в нашей помощи!» «Хм...» Янму улыбнулся. «Да, говори. Тогда оставайтесь с демонами один на один. Мне интересно будет посмотреть, что же вы тогда сделаете!» Выражение лица Секуи изменилось. Хоть все, вторгнувшиеся в район Кера, демоны ненавидели клан Ян, они почти не сражались с ними, а не наоборот набросились на Клан Ся и Страну Чудес Зла, так как эти мишени были слабее. Даже если бы демоны не напали на Клан Ся и Страну Чудес Зла, то все равно принесли бы немалых других проблем. Ян Му достал зеленую таблетку и протянул ее Шияну. «Прими, полегчай». Шиян взял таблетку и сразу же проглотил. Вскоре он почувствовал теплое ощущение в животе, Таблетка начала воздействовать на рану груди. Эта таблетка ускорила процесс заживления раны. На остров вторглись десятки демонов племени Черной Чешуи. Среди них есть несколько во втором небе сферы Нирваны. Когда мы вошли в шахту, то наткнулись на одного. Шиян стал быстро объяснять. Демоны во втором небе сферы Нирваны? Ян удивился, а его лицо стало серьезным. Не ожидал, что демоны сферы Нирваны решатся прийти на этот маленький остров. «Хэциньмань! Как он смог обнаружить демонов сферы Нирваны?» Слушая их разговор, Секуи нахмурился. Хэциньмань начал объяснять. «У него есть сокровище способные обнаружить демонов. Он первым почувствовал их и предупредил нас. Мы просто не обратили на его слова внимания. Сестра нан Сестра нан Голос Хэйциньма начал дрожать. «Ты первым обнаружил демонов?» Услышав ее слова, и Му еще с большим удивлением посмотрел на Шияна. Шиян равнодушно сказал. «Только благодаря сокровищу». Ян рассмеялся. «Ты просто нечто! Ха-ха! Теперь понятно, почему Великий Дедушка назвал тебя необычным. Кстати, я пришел сюда, чтобы забрать тебя по личному приказу Великого Дедушки». Этим великим дедушкой был глава клана Ян, Ян Циньди. Хэ Циньма не удивилась, но выражения лица Куя и Шэн Ядан резко изменились. Шэн Ядан стала сожалеть еще больше о том, что недооценила Шияна. Только эксперты Бесконечного моря способны привлечь внимание Ян Циньди. Если бы они знали об этом раньше, то послушали бы Шияна и избежали всех этих смертей. Все, Ян, пойдем. Сперва убьем демонов, а потом отправимся на бессмертный остров. Ты проделал большой путь, и пора тебе уже отправиться домой. Ян Му свистнул, и двуглавый дракон приземлился на скалу. Ян Му запрыгнул на двуглавого дракона и махнул Шияну рукой. А, «Э, залезай! Шиян забрался на двуглавого дракона и с горящими глазами смотрел на него. Дракон был длиной в семь метров. Одна его голова могла извергать лёд, а другая — пламя. Чешуя дракона была твёрдой, как металл, а когти — острыми. Двуглавый дракон — звер шестого уровня, управляющий двумя стихиями. Этот вид зверей был одним из сильнейших в клане Ян. Перед тем, как отправиться в Бескрайнее море, Сяо Ханьи сказал Шияну, что по прибытию на бессмертный остров глава клана даст ему двуглавого дракона. Вспомнив об этом и увидев этого дракона, он даже разволновался. ха ха, -ха Прекрати на него смотреть!» Ян Мура смеялся. «Великий дедушка отобрал для тебя свирепого демонического зверя. Ты должен будешь сам его приучить». «О, «Не дадут в угла его дракона?» Шиян удивился. «Нет, тот зверь более страшный. Великий дедушка хочет посмотреть, сможешь ли ты его приручить». «Сяо Ян, главное, не бойся! Сяо Ян, главное, не бойся и будь готов!» «А что это за зверь?» а «Не скажу, не хочется портить сюрприз!» Пока они болтали, сидя на двуглавом драконе, Сэ Куй, Хэ Циньмань и другие смотрели на них со странными выражениями лиц. «В пещере есть демоны сферы Нирваны?» — спросил Сэ Куй у Шэн Ядан. «О, да!» Шэн Ядан кивнула. Сестра Нан была убита им. Сэкуй ухмыльнулся. Ну что ж, Янму, позволь мне увидеть, как ты его убьешь. Янму способный воин, но он всего лишь на третьем небе сферы земли и не сможет противостоять демону сферы нирваны, сказала Хэциньмань. Поехали! Янму ухмыльнулся на их слова и приказал двуглавому дракону лететь к горе с шахтой. Брат? Шиян не привык называть кого-то братом. Ты действительно сможешь убить демонов в сфере Нирваны? Не волнуйся. Ян был спокоен. Я покажу тебе небесную бомбу клана Ян. У меня есть с собой парочка. Одна такая способна уничтожить целое стадо существ сферы Нирваны. Небесная бомба? Шиян не знал, что это, и решил посмотреть, что будет дальше. Вскоре двуглавый дракон. Прилетел к нужной горе. «Поищи, где эти демоны!» Ян Мо встал на голову дракона и посмотрел на гору. Шиян кивнул и вытащил бусину, поглощающую души. Шиян обнаружил в шахте множество сильных демонических аур. Он убрал бусину и сказал «Они все там!» «Отлично!» Ян Мо рассмеялся и достал из сумки золотистый шарик размером с кулак. Янму бросил этот шарик в трещину в горе. Шарик засиял в полете. Бабах! Произошел огромный взрыв. Взрыв небесной бомбы был настолько сильным, что столб золотого пламени выстрелил из земли в небо. Затем, прямо на глазах Шияна, вся гора превратилась в пепел. Золотистое пламя небесной бомбы уничтожило гору. Гора 203. Прибытие. Гора, в которой прятались демоны племени Черной Чешуи, была уничтожена одной небесной бомбой. На ее месте образовался глубокий кратер. Шиян сидел на двуглавом драконе и смотрел вниз, будучи ошеломленной мощью небесной бомбы. Одна бомба уничтожила целую гору. Такое было просто невероятно. В этот момент он более лучше узнал, какой силой обладает клан Ян. «Ладно, уходим». Ян Мух хлопнул в ладоши и посмотрел на Ши Яна. Никто ниже сферы небес не переживет взрыва небесной бомбы. шиян вытащил бусину поглощающей души и стал исследовать место взрыва. Он действительно ничего там не обнаружил. Все демоны, что находились в шахтах, были уничтожены. шиян улыбнулся. Это просто круто! Ха-ха, вот такие штуки есть в клане Ян для создания одной небесной бомбы требуется более семидесяти дорогих материалов. Больше половины из них добывается в четвертом демоническом районе, и только наш клан может их собрать. Так что даже если другие силы узнают способ изготовления бомбы, материалы добыть не смогут. С гордостью сказал Ян Мо. «Мы прямо сейчас полетим на бессмертный остров?» спросил Шиян и, помолчав, продолжил. От воина отряда Шуры я слышал, что Небесные Врата на Бессмертном Острове были атакованы. Какова там ситуация сейчас? Сражения все еще ведутся, но их интенсивность значительно снизилась. Демоны тоже не могут себе позволить больших потерь. Выражение лица Янму стало серьезным. Все эти действия демонов очень странные. Не обращая внимания на большой шанс умереть, они толпами прут из пространственного разрыва и разбегаются по району Керра. «Интересно, каковы их истинные намерения?» «А как Ся Синьян?» Поколебавшись немного, спросил Ши Ян. Ян и посмотрел на него. «Это, кстати, одна из причин, почему я пришел за тобой. Глава клана Сян привез Ся Синьян на бессмертный остров и потребовал, чтобы мы взяли на себя ответственность. Ха! А ведь это еще та проблема!» «Когда-то мы уже сталкивались с подобным, только тогда не нашли выхода. Однако дядя Мо сказал, что у тебя есть способ вылечить ее. Я не знаю, правда это или нет, но великий дедушка полностью доверил тебе этот вопрос. Я разбирался с одним делом недалеко отсюда, когда мне пришел приказ заставить тебя на бессмертный остров». Немного помолчав, Ян Му посмотрел на Шияна со странным выражением лица и спросил, «У тебя действительно есть способ ее вылечить?» «Э, «Да», – кивнул Шиян. Глаза Янму блеснули. «Ха-ха! Тогда проблема почти решена!» «Итак, для справки. Ся Синьян является сокровищем клана Ся». «Когда они узнали, что она приняла на себя удар по душе, который предназначался тебе, то сильно разозлились, чуть ли не всем кланом помчались на Бессмертный остров и потребовали от великого дедушки объяснений». «Не беспокойся, я смогу ее вылечить». «Отлично!» Янму больше не стал ничего говорить и приказал двуглавому ускориться. Двуглавый дракон полетел прочь с острова Черного Камня. В это время на острове Сэкуй, Хэцэньмань и другие все еще стояли на вершине скалы. Они с растерянным выражением лить смотрели на то место, где раньше была шахта. «Небесная бомба!» — Сэкуй вскрикнул. «Янму уничтожил гору с помощью небесной бомбы!» Эту миссию можно считать завершенной. Никто еще не выживал после взрыва небесной бомбы». Выражение лица Хэциньмайн стало мрачным. «Однако наши потери были велики». «Шиян, Янмо!» Глаза секуя стали отдавать ледяным блеском «Я не забуду это!» Хэциньмайн услышала слова секуя и заволновалась. Она знала, что Сэкуй был избалованным и мстительным ребенком «Страны чудес зла». «Если он кого-то возненавидит, то сделает все, чтобы испортить ему жизнь». «Мы должны уходить!» Шэн Ядан была подавлена и начала корить себя. «Если бы мы только не относились к Шияну с презрением и приняли бы его слова всерьез, никто бы не умер!» «Уходим!» — сказал Сэкуй. когда ты прибыл на остров Черного Камня», — спросил Шиян. Появление Ян Муйса Куя было неожиданным, никаких предупреждений, просто внезапно появились. Это немного настораживало Шиена. Я прибыл туда чуть раньше Секуя. С улыбкой Ян Му начал объяснять: "Когда я обнаружил вас, то не знал, как ты выглядишь. Я прибыл как раз к началу твоей дуэли с Шиюбаем". По диалогу я понял, кто ты и хотел вмешаться, но потом решил посмотреть на твои возможности и скрылся в облаках. «Ты показал себя после появления Секуя?» «Да. Прибыв на остров, Секуя использовал свой боевой дух и скрылся под землей. Когда ты начал драться с Шиюбаем, он тихо подкрался к тебе. и Я его быстро заметил и тут же вмешался». Янму внезапно замолчал, а затем рассмеялся. «Но ты просто нечто! Этот Шиюбай на целую сферу выше тебя!» но не смог убить, используя всю силу. Если бы Сакуй не затевал что-то, то я бы еще немного понаблюдал, прежде чем вмешаться. Шиян криво усмехнулся. Я бы долго там не протянул. Я бы так не сказал. Янму улыбнулся. Ты думаешь, я не знаю, что ты не использовал все свои силы? Я уже слышал, что у тебя помимо двух боевых духов, есть еще один боевой дух звезд секты трех богов. Хоть ты не можешь использовать Боевой Дух Звезд, но от смертельного удара он спасет тебя. Боевой Дух Звезд? Ши Ян удивился. Он почти забыл, что у него есть Боевой Дух Звезд, если бы Ян Му не напомнил ему. Он закрыл глаза и сконцентрировался. Звёздная энергия все еще непрерывно влетает в него. Его сердце сверкало звездным светом, говоря о том, что поглотил уже достаточно много звездной энергии. Сила этой звездной энергии, казалось, была такой же, как у его глубокого ци. К сожалению, она все еще была ему недоступна. «Ты действительно тот еще кадр. Наш клан Ян сражается с сектой трех богов уже более сотни лет. И вдруг ты получаешь их звездный боевой дух? Ха-ха! Хотел бы я посмотреть выражение лица бога солнца, когда он узнает, что их драгоценный боевой дух попал к нам!» И хитно сказал Янму. «О, кстати, ты сказал, что Великий Дедушка приготовил для меня какого-то специального демонического зверя». «Что это за зверь?» – спросил Ши Ян с большим интересом. «Хе-хе, этого я тебе не скажу». Ян Му ну, нарочно скрывал эту информацию. Э, «Какого он уровня?» «Узнаешь, когда сам его увидишь. Он такой же сильный, как твой двухглавый дракон». «Намного сильнее, однако сперва тебе нужно приручить его!» Ян Му все же решил немного рассказать ему. «Он не из нашего мира, его притащили из четвертого демонического района. Этот зверь какой-то гибрид, способный постоянно развиваться!» Глаза Шияна заблестели. «Я бы на твоем месте так не радовался, не думая, что ты сможешь его приручить!» Ян Му покачал головой. И о чём только великий дедушка думает? Ты же в сфере бедствия. Он даже побрезгует тобой в качестве закуски, не говоря уже о том, чтобы подчиниться. Старший брат, мы летим на бессмертный остров, но я даже не знаю имён членов клана Ян. Не расскажешь мне о них? Хорошо, расскажу тебе о людях, которых ты просто обязан знать. В клане Ян было всего четыре поколения. Ян Цинди являлся главой клана и первым поколением. У Ян Цинди было три сына – Ян фэн Ян Сяо и Ян Лао. Все они второе поколение клана Ян. Ян Сяо был отцом Ян Хая, а также дедушка Ши Яна. 50 лет назад его убили в битве в четвертом демоническом районе. У Ян Фэня и Ян Лао было по два сына – Ян Джо, Ян Няо, Ян Сю и Ян Ци. Все они были третьим поколением клана Ян. У Ян Джо родилась Янму и Янжоу. У, У Яння родилась одна дочь, Янсюэ. У Янсю был один сын, Янке. У Янцы была дочь, Янмэнь. Эти пять людей Янму, Янжоу, Янсюэ, Янке и Янмэнь являлись четвертым поколением клана Ян. Конечно, прямых потомков клана Ян было намного больше. Но у них нет бессмертного боевого духа, поэтому их не включали в эту категорию. Первое поколение Ян Цинь воин сферы духа. Второе поколение Ян фэн и Ян Лао – оба были в сфере небес. Третье поколение Ян Джо, Ян Няо, Ян Сю, Ян Ци, все были в сфере нирваны. И, наконец, четвертое поколение Ян Му, Ян Джоу, Ян Сюе, Ян Ке, Ян Мэнь. Их уровень колебался от сферы Земли до сферы бедствия. Все четыре поколения клана Ян были в одинаковых сферах, и это казалось странным. Ши хотел спросить насчет этого, но Ян как бы знал, что он об этом спросит и быстро ответил. До сферы Земли есть еще четыре сферы. Начальная, зарождение, человеческое и бедствие. Для обычного воина процесс культивации в этих сферах очень долгий. Однако члены клана Ян могут легко их проскочить. В клане Ян есть драгоценные ресурсы, которые помогают многократно усилить процесс культивирования в этих четырех сферах. Пока есть должный талант и желание, то с помощью этих ресурсов можно достичь третьего небосферы бедствия примерно за 10 лет. Однако начиная с момента, когда тебе нужно пробиться со сферы бедствия в сферу Земли, одних таблеток и эликсиров будет недостаточно. Также дальнейшие прорывы будут очень медленными. Обычный прорыв с одной сферы на другую может занять более десятка лет. Вот почему у нас все поколения в одинаковых сферах. Э, теперь понятно. Шиян кивнул и стал быстро обрабатывать полученную информацию. Эти двое всю дорогу болтали и вскоре достигли Бессмертного острова. Спустя 10 дней полета на Двуглавом Драконе перед глазами Шияна и Ян Му, Предстал бессмертный остров. Глава 204. Клан ян Посреди глубокого моря раскинулся огромнейший остров. На этом острове было множество гор, которые пронзали облака. Также на острове было несчетное количество полей с лекарственными растениями и фермы с одомашненными демоническими зверьми. Остров переполняла природная энергия. Даже вдыхая воздух недалеко от него, можно почувствовать свежесть и прилив сил. Сам остров был невероятно большим, в несколько раз больше торгового союза. Островом назвать его сложно, так как он больше похож на материк. Шиян сидел на двуглавом драконе и смотрел вдаль. Сколько бы он ни вглядывался в горизонт, ему не удавалось разглядеть другой конец острова. Все, что он мог видеть. Это бесконечное количество полей и гор. На вершине каждой горы присутствовали люди. Это бескрайний остров. Янму улыбнулся и указал в область, пышущую демонической энергией. Там находятся небесные врата, ведущие в четвертый демонический район. Все наши сражения происходят на той стороне. Однако к вратам иногда прибегают проникшие в бескрайнее море демоны. Последнее время демоны понесли огромные потери и отступили так что они не будут беспокоить нас какое-то время. Шиян посмотрел в ту сторону, куда указал Ян Му. Он посмотрел в область, что была переполнена демонической энергией. Демоническая энергия была темной и плотной, как туман. Шиян пытался приглядеться получше, но ничего сквозь эту энергию не смог увидеть. Демоническая энергия полностью скрывает это место. Можешь даже не пытаться что-нибудь разглядеть. С улыбкой сказал Ян Мо. Хм, я вообще ничего не вижу. шиян нахмурился. В этой области еще есть люди? Хоть Ши Ян ничего там не мог разглядеть, но по-прежнему мог чувствовать. Он ощущал, что в этой области происходит колебание мощной энергии. Ему казалось, что там находится целая армия сильных воинов, и среди них были несколько сильнейших членов клана Ян. «Конечно, дядя мой его подчиненные охраняет эту область!» Выражение лица Янму стало серьезным. «Некоторое время назад я получил сообщение. В нем говорилось, что Великий Дедушка снова вошел в четвертый демонический район и направился прямо к Бусюню. Он собирается сражаться с королем демонов?» Шиян был сильно удивлен. «Ходят слухи, что Бусюн находится на третьем небе сферы духа и вот-вот войдет в сферу истинного бога. Шиян уже узнал, что демоны физически намного более сильнее людей. Хоть Ян Цинди был известен своей силой о Бескрайнем море, но он все еще остается воином первого неба сферы духа, если он столкнется с Бусюнем лицом к лицу. Не будет ли это встреча для него последней? «Пусть великий дедушка и в первой небе сферы духа, но у него есть множество скрытых козырей». Он не осмелится сразиться с Босюнем, будучи не уверен в своей силе. Ян Му ну, гордо улыбнулся. 50 лет назад Великий Дедушка, еще находясь в третьем небе небес, смог убить демона-капитана. А теперь, когда Великий Дедушка вошел в сферу духа, его силы намного возросли. Кроме того, Босюн сейчас не в лучшем состоянии. Так что если что-то случится, то Великий Дедушка сможет уйти невредимым. «Король демонов Бусюнь сейчас не в лучшем состоянии?» Шиян сильно удивился. Сто лет назад Бусюнь накосячил во время культивации демонического навыка и теперь вынужден восстанавливать свое здоровье в пещере Тысячи Демонов. Все время он использовал только своих скелетов-аватаров, чтобы решить дела снаружи. Сам он ни разу еще не выходил за этой пещеры за прошедшие сто лет. Сейчас Великий Дедушка отправился в четвертый демонический район, чтобы спасти дядю Сяо интересно получится ли у него когда янму упомянулся у ханьи лицо шяна стало угрюмым он печально вздохнул да не грустит и так даже если бы ты не был с ним бусюн все равно бы схватил дядю сяо во время своего последнего рейда в четвертый демонический район дядя сяо тяжело ранил сына босюня босюн тогда прокричал что отомстит за это «Босюнь и так напал бы на дядю Сяо, даже если бы он был где-нибудь еще», — сказал Ян Му. Во время диалога этих двоих, двуглавый дракон продолжал свой полет. Они пролетали над десятками гор, полей с травами, большими стадами демонических зверей разного уровня. Множество воинов сидели верхом на ползающих, бегающих и летающих демонических зверях. Их всех просто переполняла энергия. В данный момент на Бессмертном острове присутствует примерно 10 тысяч воинов, большинство из них в сферах зарождения, человеческой и бедствия. Воинов сферы Земли немного, около тысячи. Это не все воины, что есть в нашем клане. Территория клана Ян включает в себя сотни островов, самых разных размеров, и множество наших воинов расположены на них. Ян Му начал объяснять Шияну в подробностях всю текущую ситуацию на острове. Бессмертный остров считался Святой Землей района Киара. Он был штаб-квартирой клана Ян. Бессмертный остров не просто так называли Святой Землей. Природная энергия острова была невероятно плотной. Любое посаженное растение на нем вырастало очень быстро. Скорость культивации воинов, что были на острове, также увеличивалась. И они могли добиться гораздо больших результатов, приложив немного усилий. Даже глубокая ци накапливалась намного быстрее, чем в других местах. Двуглавый дракон летел примерно полдня, прежде чем достиг области с небольшой концентрацией природной энергии на острове. «Посмотри вниз! это долина — центр всего клана Ян!» — внезапно сказал Ян Мо. Шиян посмотрел вниз и был ошеломлен. Перед ним раскинулась огромная равнина, которой окружали девять высоких гор. В середине равнины стоял величественный дворец. Дворец был построен из разных материалов. Зелёное железо, белый нефрит, огненное золото. Под солнечными лучами этот дворец ослепительно сиял. Сверху дворец переливался разными оттенками и выглядел так, будто был каким-то бессмертным существом. «Внимательно посмотри на те девять гор!» Шиян поднял глаза и посмотрел на горы. Каждая из гор была высотой в несколько тысяч метров. Горы были широкими и красивыми. Каждая гора усеяна разными травами. Шиян заметил кое-что странное и пригляделся. Множество плотных природных потоков энергии входят в горы. Эти девять гор, словно гигантские магниты, притягивали к себе всю природную энергию с острова. Девять гор как-то притягивали к себе всю энергию Бессмертного острова, И ей питали всю почву. В каждой горе было проделано множество пещер. Люди постоянно входили и выходили из них. Кажется, они культивировали в пещерах. Каждый, кто выходил из пещеры, сильно щурился. А это говорило о том, что человек довольно долго пробыл в пещере. Эти девять гор — сердце нашего клана. В центре горы есть волшебные предметы. Причина, почему наш клан так силен, как раскроется в этих девяти горах. Сказал Ян мо «Это из-за трав в горах?» Спросил Шиян. «Отчасти!» Ян Му улыбнулся. «Ты очень скоро сам все узнаешь. Думаю, тебя точно закинут в одну из пещер. Однако сперва нужно подлечить вся Синьян, а уж потом культивировать в уединении. Могу гарантировать, что лучшего места для культивирования ты не найдешь во всем Бескрайнем море». Шиян ничего не понял, но решил промолчать. «Ладно, пойдем найдем второго дедушку! Думай, его уже знатно задолбался Шэн Чуан!» Рассмеялся Ян Му и приказал двуглавому дракону лететь к дворцу. По дороге Шэн уже узнал, что как только Ян Цэн Ди ушел в четвертую демоническую область, его старший сын Ян Фэнь стал охранять выход из Небесных Врат. Сейчас всеми делами клана Ян руководит второй сын Ян Лао. Нынешним главой клана Ся был Ся Шэньчуан. Он не был из того же поколения, что и Ян Цинди. По возрасту и силе он был почти равен Ян Фэнью и Ян Лао. Находился во втором небе сферы небес. Предыдущий глава клана Ся был в первом небе сферы духа. Однако у него начались проблемы со своим боевым духом перевоплощения, из-за чего душа стала нестабильна, а память частично пропадала. Из-за этого предыдущему главе клана пришлось покинуть свой пост и передать его Ся Шэн Он решил уйти в закрытое культивирование, чтобы найти причину своего недуга. Ся Шэн был дедушкой Ся Синьян и всегда относился к ней как к драгоценному сокровищу. Когда он прибыл на огненный остров и узнал, что и почему случилось с Ся Синьян, то не на шутку взбесился. Он схватил Ся Синьян и примчавшись на бессмертный остров, стал требовать объяснений. В это время Ян Цинди получил сообщение от Модунхуна, что уж иян есть способ спастись от Синьян. Только из-за этого он позволил Ся Шенчуану остаться на бессмертном острове и дождаться Шияна. Ся Шенчуану так и не довелось лично поговорить с Ян Цинди, что сделало его сильно недовольным, но все же он решил дождаться так называемой помощи. И вот он ждал тут более четырёх месяцев. «Приветствую, господин мо «Приветствую, господин Му!» По пути во дворец многие воины кланялись Ян Му. Никто из них не был слабым. Каждый находился либо в сфере бедствия, либо в сфере земли. Окружающая их аура была сильнее, чем у обычных воинов того же уровня. Шиян молча следовал за Ян Му. Он тихо высвободил духовную энергию, чтобы проверить все вокруг себя, и внезапно почувствовал страх. Воины, что окружали его, были не просто сильными, они были намного сильнее тех, что он встречал. Жизненная энергия била ключом внутри воинов. Каждая клетка из тела была невероятно крепкой, а глубокой цеплотным. Ши Ян посчитал, что один такой воин человеческой сфере по силе будет равен двум воинам той же сферы из торгового союза. Чем больше он наблюдал, тем сильнее удивлялся и еще большего ожидал увидеть в клане Ян. Глава 205. Испытание клана Ян. В клане Ян рядом с бассейном. Ши Ян и Ян Му встали возле края бассейна и наблюдали за стройной фигурой, плавающей в нем. Это была девушка лет пятнадцати или 16. У нее было симпатичное лицо, большие яркие глаза, длинные ресницы и прямой нос. В данный момент она находилась под водой. Выражение ее лица было хмурым, а конечности дрожали. Четыре стены бассейна постоянно ходили то вперед, то назад и создавали огромные волны. Шиян был сильно удивлен, когда увидел на запястьях и лодыжках девушки кандалы. Кандалы были соединены цепью с металлическими пластинами на дне бассейна. Маленькая девушка всплывала на поверхность бассейна, поднимая этот груз, а затем снова погружалась. Янь-Мэнь культивирует форму небесного феникса, боевой навык уровня духа. Этот навык нужно культивировать в бушующей воде с прикрепленным грузом в две тонны. Ян Му начал объяснять Шияну. Формула небесного феникса — уникальный навык. Если преуспеть в его культивировании, то на спине появятся крылья из глубокого ци. Эти крылья позволят свободно летать, будучи еще в сфере Земли. Шиян сильно удивился. Обычно только по достижению сферы небес воины могут летать. Эта девушка только в первом небе сферы Земли и ей еще далеко до сферы небес, позволяющей парить в небе. Однако, если она сможет добиться этого через культивацию формулы небесного феникса, то у нее появится огромное преимущество бою. Навык, позволяющий летать воину сферы Земли, ничуть не хуже, чем воин сферы небес. Этот навык не просто удивителен, он невероятен. Внутри бассейна. Янь Мэнь, стиснув зубы, бьет по воде ногами и руками. Ее тело постоянно подпрыгивает вверх и тут же опускается на дно. Металлические пластины весом в две тонны не могли удержать ее тело. Чем дольше Ши наблюдал за этой девушкой, тем больше он был шокирован. Двухтонные металлические пластины даже на земле ни один нормальный человек пошевелить не сможет. А эта девушка с помощью какого-то метода... Словно стрела вылетает со бушующего бассейна и снова погружается, непрерывно повторяя этот процесс. «В нашем поколении Ян Мень самая младшая. Она наша младшая сестра, немного наивна, но мы все ее любим». На лице Янму появилась улыбка. «Мы все ее балуем, но она никогда не отлынивает от своих дел. В этом году ей исполнилось 16, а она уже на первом небе сферы Земли». 16 лет и в сфере Земли Ши Ян горько улыбнулся. Теперь он понял, почему членов клана Ян называют психами. Ся Синьян считается самой талантливой из молодого поколения клана Ся. В 26 лет она достигла первого неба сферы Земли. Хэ Цинь Мань была талантом, на который «Страна чудес зла» тратила чуть ли не все ценные ресурсы. Ей было 24 года, когда она вошла в первое небо сферы Земли, Шиян начал хорошо понимать, почему клан Ян считается истинным правителем района Киара. В торговом союзе Цебай Мин считался самым талантливым воином. В 20 лет он достиг пика сферы бедствия. Однако его талант по сравнению с талантом Однако его талант по сравнению с талантом Янь Мэнь можно сравнивать с пылинкой перед скалой. Бум-бум-бум! Янь-Мэнь продолжала барахтаться в бассейне, а её спина начала светиться. Глубокая ци начала формировать крылья на спине. Через пару минут на спине Янь-Мэнь появились крылья из глубокого ци. Взмахнув крыльями, её стройное тело устремилось на поверхность бассейна. Плюх! Мгновенно Янь-Мэнь взлетела на три метра над бассейном. Внезапно на её лице появилась паника. Кажется, она потратила все свои силы и упала обратно в бассейн. «Ладно, на сегодня достаточно!» – прокричал Ян Лао, стоя на другом конце бассейна. Он сунул свою большую руку в воду и спокойно поднял Янь Мэйн. Как только Янь Мэйн оказалась за пределами бассейна, кандалы сами открылись. Она уныло села на пол и грустно сказала «Почему опять не получилось?» «Я ведь так близко, и опять это произошло!» Ян Лао усмехнулся и покачал головой. «А ты жадная! Ты всего полтора года культивируешь формулу Небесного Феникса и уже хочешь в совершенстве владеть ею!» «Дедушка, разве ты не сказал, что с моим талантом я смогу очень быстро освоить этот навык?» Ян Мэй надулась. «Врун, ты сказал, что я скоро смогу взлететь, однако этого не происходит!» Я больше не буду этим заниматься. К тому же это очень неприятно». Ян Лао лишь молча посмотрел на нее. «Ян Мэнь, просто культивируй еще полгода, и я уверен, что ты сможешь летать». «Поверь, слова твоего старшего брата более точны, чем у твоего дедушки. Он уже довольно старый, и ему свойственно ошибаться». Ян Мо громко рассмеялся и вместе с Шияном подошел к ним. «Мелкий поганец». Ян Лао бросил гневный взгляд на Ян Мо. Внезапно он посмотрел на Ши Яна и спросил. «А ты должно быть Ши Ян?», Ши Ян улыбнулся и кивнул. «Ши Ян?» Янь Мэнь тут же вскочила с места и подбежала к нему. Она тихо хихикнула. «Ха, ты только в свиреберстве, теперь я не самая худшая!» Ян Мэнь была самой младшей и самым слабым прямым потомком клана Ян. Из-за этого ее частенько подразнивал Ян Му и другие. Теперь, когда она обнаружила, что Ши Ян слабее ее, она ликовала внутри. Радостно хлопнув в ладоши, она сказала, «Хе-хе, давай сразимся в будущем, не бойся, я буду сдерживаться». Дети клана Ян не только культивируют, они часто устраивают сражения между собой, чтобы набраться боевого опыта. Сражения между прямыми потомками клана Ян очень часто были кровавыми, но из-за бессмертного боевого духа об этом никто не беспокоился. Ян Мэнь в сражении с другими не получала ранений, так как они сдерживались, но и ни разу не выигрывала. Она уже слышала, что Ши Ян придет к ним. Теперь, когда она увидела его и поняла, что тот только в сфере бедствия, то обрадовалась и подумала, что наконец-то начнет побеждать в сражениях. Ян Лао в течение минуты смотрел на Шияна, а потом улыбнулся. А я слышал, что ты очень хорош!» «Подойди, мы сейчас проверим это!» Шиян поднял бровь. «Все просто!» Ян Лао злобно улыбнулся и вытянул руку ладонью вверх. Внезапно в его ладони вспыхнул свет, а затем появились кандалы. «Надень их на руки и ноги! Пробеги пять кругов вокруг бассейна!» «Ха-ха!» «Для воина второго небосферы бедствия это должно быть очень легко». Оковы, которые недавно были на Яньмэнь, вдруг сами подлетели к Шияну и защёлкнулись на его конечностях. «Ха! Младший Ян, второй дедушка хочет проверить тебя! Не разочаруй его!» Янму засмеялся. «Я верю, что ты пройдёшь его испытание!» «Второй дедушка, если он пробежит пять кругов, то какую награду получит?» «Награду?» Ян Лао всё с той же улыбкой кивнул. «Если он сможет пробежать пять кругов, то дам ему три питательные таблетки. Ха-ха! Я слышал, что он очень близок с девушкой из клана Ся. Питательные таблетки очень полезны для их боевого духа». Глаза Шияна загорелись. Он слышал о питательных таблетках от Ся Синьян. Каждый раз, когда она использует дух перевоплощения, её тело страдает от отдачи и на полное восстановление у нее уходит два месяца. Однако с питательными таблетками она может поправиться всего за одну ночь. Если у Ся Синьян будут эти питательные таблетки, то она может использовать дух перевоплощения, не беспокоясь об отдаче некоторое время. Размышляя об этом, Шиян начал разминать конечности, а на его лице появилась улыбка. «Уже так и рвешься их забрать?» Ян Ла усмехнулся. «Но вот получить их не так-то просто. Эти пять кругов ты должен пробежать за пять минут. Если ты успеешь вовремя и даже раньше, то получишь питательные таблетки. А если опоздаешь хоть на секунду, то фиг тебе». «Пять минут?» Янь Мэнь посмотрела на Ян Лао. «Дедушка, ты еще та жадина. Ничего не хочешь отдавать. Когда я прорвалась сферу Земли...» то с этими грузами я смогла за пять минут пробежать только один круг. Он же в сфере бедствия. Ваш великий дедушка сказал, что у этого парня отличный талант, а его тело не такое, как у остальных. Глаза Ян Лао в этот момент странно блестели. Он также сказал, что его сила намного выше, чем у любого из вас. «Если великий дедушка так сказал, то я хочу посмотреть, правда это или нет». шиян удивился. Ян Цинди никогда не встречал его, но, казалось, знал о нем все. Может быть, Ян Цинди действительно знает все. Шияна все больше и больше интересовал этот великий дедушка, которого он никогда не встречал. Ему не было известно, насколько тот силен, но он мог легко определить его местоположение и состояние. «Младший Ян, используй все силы, чтобы выиграть», — сказал Янму с улыбкой. «Помни, у тебя всего пять минут». Самое время показать всю свою силу. А теперь пошел, сказал Ян Лао. Шиян тут же взревел, а из его тела вылетела негативная энергия. Конец 205 главы.